Подобно тому, как язва на теле оставляет после себя рубец, так и порок оставляет в душе раскаяние, которое постоянно кровоточа, не даёт нам покоя. Ибо рассудок, успокаивая другие печали и горести, порождает горечь раскаяния, которая тяжелее всего, так как она точит нас изнутри.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 собствующей чистой совести порученная, но смелая и решительная душа может при случае обеспечить себе спокойствие, но познать удовлетворения и удовольствия этого рода ей не дано. А это немалое наслаждение чувствовать себя ограждённым от заразы.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 И хотя разнузданность нашего времени разрешает всё это и учит этому каждого, я никогда не накладывал руку на имущество или на кошелёк какого-либо француза, но всегда жил за счёт своего собственного, как на войне, так и в мирное время, и никогда не пользовался ничьим трудом без должной его платы.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 Значит, опираться на то, что крайне шатко и непрочно. А в наше развращённое, погрязшее в невежестве время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительна. Ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы? Упаси меня Бог быть порядочным человеком. в духе тех описаний, которые, как я вижу, что ни день каждый сочиняет о славу самому себе.